Глава сороковая. Перед тем, как рубить и пилить спелый сосновый бор, лесорубы на высоте своего собственного роста вырубают на каждом дереве канавки, как они называют усы. По этим усам из дерева течет ароматный сок, и сусов попадает в особый, подвязанный к дереву стаканчик. Вскоре после вырубки усов для стока густой ароматной смолы Прорезанные на дереве участки коры начинают краснеть, и кажется, будто из дерева не смола вытекает, а кровь. Такая подготовка леса, перед тем, как его рубить, называется подсочкой насмерть. Так было и в корабельной чаще, когда весёлкин добился своего и привел на звонкую сечу десятки мальчиков для подготовки корабельной чащи на сруб под наблюдением веселкина мальчики устроили себе тут же на звонкой сечи в соседстве с со избою сторожа легкие бараки а потом приступили по молодости без всякого колебания к подсочке насмерть не сразу из под ножа вытекает смола у сосны ничего бы мануло снизу и не заметил не попадись ему на глаза один мальчишка на дереве было это ран когда, уложив детей, Мануйло вышел к прудику захватить воды, одуматься после бури, в чем согласиться с природой, на что попенять, увериться тоже, все ли еще по-прежнему живут в прудике дружные рыбы, в юный карась. Хорошо после бури дождей согреться под черным пологом курной избушки, но хорошо тоже, выспавшись, «Выйти из-под черного тепла на белый свет». Утро после весенней бури задалось самое мирное. И только-только бы человеку порадоваться, как вдруг, потянувшись кругом, Мануэл что-то необычное заметил. Встревожился и пригляделся к деревьям корабельной чаще на третьей горе. Тут-то вот и оказалось то на третьей горе возились какие то мальчишки с блестящими на солнце ножами в руках приглядевшись получше пораздумав мануэла весь потемнел в лице и сказал сам себе вслух это подсочка насмерть оставалось только надеяться что подсочка только что началась и ее еще можно остановить откуда не возьмись К этому времени подоспел и Анисим со своей запоздалой вестью о конце войны. Упираясь в кладочки на реке, рассошенкой своего твердого посоха, старик перешел мостик, пригляделся к Мануэле. «Сколько лет прошло!» «И вдруг все-таки почему-то вспомнилось что-то!» «Ушкала, помнишь?» — спросил Анисим. Анисим узнал тоже Мануйло и тоже вспомнил разговор о палочке, найденной когда-то возле прудика, где историй жили в юный карась. И вот какой был Мануйло, что шестьдесят лет человеку минуло, все на свете видел, даже Москву и Калинина. А как вспомнил Ушкала и о том, как он в простоте своей — указал товарищу в лазарете корабельную чащу, и теперь встретился с ясными глазами старого Анисима, то не мог глядеть, как на солнце. Потупился, смешался. — Видишь ли ты? — спросил он, указывая на мальчиков со сверкающими ножами в руках. — Я это знаю, — ответил Анисим. — Они только начали подсочку, я спешу. «Война кончилась, и это дело надо бросать». «Нет», — ответил Мануэл. «Ты не понимаешь всей беды с вашей корабельной чащей». «Не знаю», — повторил Анисим. «Как же так, не знаю, что ты говоришь?» И сел на ту самую лавочку-беседку, где и сто, и больше лет присаживались люди и сами собой, не спрашиваясь, выросли четыре березки. Мануэл, конечно, тут же подсел к старику. Все рассказал Анисим о том, как пришел к ним солдат с подвязанной рукой и уговорил пожертвовать на войну с врагами корабельную чащу. И что он собрался был идти к Калинину, но на дороге в первый же отцу зему деревни узнал большую радость для всех и тут же вернулся. Если кончилась война, то зачем же рубить корабельную чащу?» Выслушав Анисима, Мануэлла сказал ему только одно. «Не понимаешь ты, дед, в чем тут наша сказка?» Анисим улыбнулся и поглядел прямо в глаза Мануэллы и ласково сказал ему. «Могу, конечно, и не понять, друг мой». А ты не гордись и сказку свою обрати в правду. — Правда, — ответил Мануэва, — дедушка как была правдой, так и теперь она остается. — А я про что же сам говорю, постоянно молодым? — Правда. — Да и не я один, а и все деды и прадеды наши учили. Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, гонитесь дружно за правдой. Вот так точно мне и Калинин сказал. Мало ли найдется у нас лесов для войны, чтобы сделать дубинку из дерева и хлестать ею врага. А есть такие леса, откуда вытекает великая река. Начало такой реки вот и надо хранить. Во всем мире так ведется, что сначала все леса изведут, а потом хватятся. Да уж поздно. Леса извели а без лесов на солнце вся правда наша и высохла. «Тебе это Калинин сказал?» — спросил Анисим. И сразу весь помолодел. «Калинин это сказал», — ответил Мануил. «И велел мне скорее идти сюда и спасти корабельную чащу. Есть и бумага от него». Он сказал еще, что по таким заповедным лесам Мы будем учить выращивать новые небывалые леса На защиту мира во всем мире И как же ты понимаешь, спросил Анисим Войн теперь на земле вовсе не будет? Вот и я тоже так спросил Калинина И он мне ответил Войн будет еще довольно Да мысль наша будет не туда устремляться Пусть война, если нужно Да люди будут сближаться между собой не для войны, а для мира. «Это правда истинная», — ответил Анисим. «Пойдем теперь на гору». И, оставив детей в избушке досыпать свое время, Анисим с Мануэлой поднялись на третью гору. Лунными увалами оленьего моха они прошли на звонкую сечу сказать чтобы так уж очень то обрадовался весёлкин своему другу нельзя он был весь чем то занят и видно было эту подсочку на смерти делать было ему нелегко слушая мануэллу и все что сказал калинин весёлкин долго молчал и выслушав крепко задумался а тут то прибежали сюда митраша с настей и остановились, как дикие зверьки, на поляне под елочкой необыкновенно правильной формы. Они узнали отца, и он догадался, спросил, а мать ему ничего не сказали. И он вдруг все понял и весь изменился. Еще пели тетерева утреннюю свою колыбельную песню Едва ли сейчас слышал песню Веселкин. Он сел на лавочку и крепко задумался. Несколько коротких мгновений прошло, а как показалось долго Вдруг он вздрогнул, очнулся, оглянулся вокруг на поляне, встретился глазами с елкой необычайно правильной формы в красных шишках, осыпаемых золотой пыльцой. Увидев елочку, весёлкин видимо, сделал над собой усилие В эту минуту солнце вышло из облаков, и свет, великий, могучий, огромный, бросился на поляну. «Ну, герои, здравствуйте!» — сказал отец и дети бросились к нему. За это время все мальчики, работавшие на опушке корабельной чащи, собрались на звонкой сечь. Увидав их, весёлкин приказал им закончить подсочку насмерть и положить пластыри на все раны Так и была спасена корабельная чаща хорошими простыми людьми, Она была спасена.